Джованни Риали и Дарио Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Книги 1.3. Санкт-Петербург, 1994-1996 годы. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце третьей книги. Книга первая. Античность. Часть первая. Греческие истоки западной философии. Все другие науки более необходимы, чем она, но лучше нет ни одной. Аристотель. Метафизика. Трудно познать самого себя. Максима приписывается Фалесу Милецкому. Глава 1. Генезис природы и развития античной философии. 1. Генезис греческой философии. 1.1. Философия как создание эллинского гения. Философия, как некая целостность и как термины, как понятие, признается учеными порождением эллинского гения. Действительно, Если остальным компонентом греческой культуры можно найти аналоги у других народов Востока, достигших высокого уровня цивилизации раньше греков, верования и религиозные культы, ремесла различной природы, технические возможности разнообразного применения, политические институты, военные организации и тому подобное, то, касаясь философии, мы не находим ничего подобного или даже просто похожего. Коль скоро это так... То превосходство греков над другими народами в этом специфическом пункте по своему характеру не количественное, но качественное в том смысле, что через философию конституируется нечто абсолютно новое. Если не отдавать себе в этом отчета, нельзя понять, как под влиянием греков западная цивилизация обрела направление совершенно отличное от восточного. В частности, Нельзя понять, почему восточные народы, испытывая благотворное влияние западной науки и применяя ее результаты, должны были усвоить некоторые из категорий западной логики. Действительно, наука не есть нечто, что возможно в любой культуре. Существуют идеи, которые структурно делают невозможным возникновение и развитие определенных понятий и, безусловно, идеи табу на целостную, науку во все ее сложности, уже во всяком случае на ту науку, которая нам знакома сегодня. Итак, философия, функционирующая в виде рациональных категорий, сделала возможным рождение науки и даже в определенном смысле породила ее. Признать это означает признать за греками их поистине исключительный вклад в развитие цивилизации. 1.2. Невозможность доказать происхождение философии с Востока Не иссякают попытки, в особенности со стороны ориенталистов, показать происхождение философии с Востока на основе преимущественно генетических аналогов, устанавливаемых между понятиями первых греческих философов и некоторыми идеями собственно восточного знания. Однако ни одна из них, начиная с конца прошлого века, не удалась, не выдержав критики. А. В классическую эпоху никто из философов или историков-греков не указывал на восточное происхождение философии. Первыми предложили этот тезис ученые Востока по мотивам национального престижа. Так, например, в эпоху Птоломеев египетские жрецы, познакомившись с греческой философией, утверждали, что она проистекает из египетской мудрости. В Александрии, ближе к концу языческой эпохи и в начале христианской эры, евреи, которые уже абсорбировали эллинскую культуру, пытались объяснить греческую философию изучения Моисея. Если же греческие философы в христианскую эпоху поддерживали тезис о происхождении философии от восточных мудрецов, божественно просветленных, то это еще не доказывает решительно ничего, поскольку эти философы уже утратили веру в философию классическим образом исполненную и противопоставляли свои тексты писаниям христиан, считавшихся также божественно вдохновленными. Б. Исторически доказано, что восточные народы, с которыми греки вступали в контакт, обладали высокой мудростью, образованной из религиозных убеждений, теологических и космогонических мифов, которые, однако, еще не были философской наукой, основанные на разуме, логосе по выражению греков. Они обладали формой знания, аналогичной той, которая была у греков до того, как ими была создана философия. В. Мы не располагаем какими-либо знаниями ни об использовании греками восточных текстов, ни о наличии переводов. Ранние эпохи Александра вряд ли могли проникнуть в Грецию, учения индусов или других народов Азии, как вряд ли во времена возникновения философии были греки, умевшие понять рассуждения египетского жреца или перевести египетские книги. Г. Даже гипотетическое доказательство того, что некоторые идеи греческих философов имеют точные антицеденты восточной мудрости, не меняет сути нашей проблемы. В самом деле, с момента рождения философии в Греции возникает новый способ духовного выражения, который, вобрав в себя результаты других его форм, преобразовал их структурно и придал им строго логическую форму. 1.3. Научные познания египтян и халдеев и их греческие трансформации. Несомненно, греки получали с Востока некоторые научные познания. От египтян математико-геометрические сведения, от вавилонян, астрономические, но здесь уместно сделать уточнения, важные для понимания ментальности греческой и западной из нее возникшей. Математика египтян заключалась преимущественно в владении операциями математического счета, привязанными к практическим целям, как, например, измерение количества товаров или деление определенного числа вещей на данное число лиц. Аналогичным образом геометрия имела практический характер. Она помогала разметить поля после периодических размывов Нила, проектировать и конструировать пирамиды. Египтяне, продвигая в своих математических познаниях, развивали активность разума. Однако в процессе переработки египетских учений греки внесли в них нечто содержательно новое. Они, в особенности Пифагор и пифагорейцы, трансформировали эти знания в общую систематическую теорию чисел и геометрических фигур, создав некую рационально-органическую конструкцию сверх тех практических целей, которыми египтяне себя ограничивали. То же самое можно сказать и об астрономии. Вавилоняне преследовали сугубо практические цели, создавая гороскопы и делая предсказания. Греки же имели в виду цель преимущественно познавательную. Теоретический дух, движимый любовью к чистому познанию, был тот самый дух, который создавал и подписывал философию. Но прежде чем определить, что сформировало философский дух греков, необходимо сделать некоторые предварительные замечания. Второе. Формы греческой жизни, подготовившие рождение философии. 2.1. Поэмы Гомера и гномические поэты. Исследователи единодушны в том, что для понимания философии народа или цивилизации необходимо соотнести их с искусством, религией и социально-политическими условиями жизни. Высокое искусство пытается достичь в мистической и фантастической форме, то есть через интуицию и воображение тех же целей, что и философия. Аналогичным образом религия на путях веры достигает целей которые философия ищет при помощи понятий разума. Искусство, религию и философию Гегель сделает позже тремя категориями абсолютного духа. Однако не менее важны и значимы особенно сегодня условия социально-экономического и политического порядка, определяющие рождение идей. В греческом мире по преимуществу благодаря им возникли первые формы институционализированной свободы и демократии, способствовавшие, в свою очередь, рождению философии и подпитывавших ее. Начнем с первого пункта, то есть с искусства. До возникновения философии в деле воспитания и духовного формирования греков наиважнейшими были поэты, роль которых была куда более значимой, нежели у других народов. Греческий дух перстовался в гомеровских поэмах Илиаде и Одиссеи по своему влиянию, сопоставимых с Библией для евреев, поэмах Гесиода и гномических поэтов 7 и VI веков до н.э. А. Ученые отмечают, что гомеровские поэмы, сколь бы они ни были богаты воображением, фантастическими событиями и ситуациями, не изобилуют разве что изредка описаниями чудовищного и деформированного, что напротив часто наблюдаются в художественных образах примитивных народов. Это означает, что образный ряд гомеровского типа структурирован согласно чувству гармонии, пропорции и меры, то есть теми самыми составляющими, которые философия потом поднимет до уровня онтологических принципов. Б. Более того, замечено, что у Гомера присутствует подлинное в своей устойчивости искусство мотивации. Поэт не ограничивается описанием серии фактов, он отыскивает и причины, и мотивы, пусть на мифо-фантастическом уровне. Действие у Гомера не растекается, как вялая последовательность во времени. В каждом пункте важно для него найти принцип достаточного основания, каждое событие строго мотивируется. Такой способ поэтического видения вещей подготовил ментальность, в согласии с которой философия будет искать причину, принцип, последнее «почему» всех вещей. В. Другая особенность гомеровского эпоса состоит в стремлении представить реальность в ее полноте, хотя и в форме мифа. «Боги и люди», «Небо и земля», «Война и мир». Добро и зло, радости и страдания, универсальность ценностей, составляющих человеческую жизнь. Щит Ахилла, к примеру, эмблематично представлял все вещи. В. Джаджер пишет, «Реальность предстает в своей тотальности. Философская мысль обнаруживает ее в рациональной форме, в то время как эпическая в форме мифической. Какова роль человека в универсуме?» Этот классический вопрос греческой философии присутствует уже у Гомера. Не менее значим для греков и Гесиот с его Теагонией, которая прокладывает дорогу пониманию синтеза всех предшествующих философских интуиций. Так как боги соотносятся с частями универсума, И явлениями космоса тяготение выступает и как космогония, а значит как мифопоэтическое и фантастическое объяснение генезиса универсума и космических феноменов из первоначального хаоса. Эта поэма положила дорогу поздней философской космологии, которая вместо фантазии будет искать первый принцип, от которого все произошло. Тут же Гесиот в поэме «Творение и дни» И особенно последующие поэты внедрили в греческую ментальность некоторые принципы, важные для конструирования философской этики и оформления античной философской мысли в целом. Справедливость выступает в форме высшей ценности. «Приникни ухом к справедливости, иначе-то забудешь о злоупотреблениях», говорит Гесиот. «В справедливости заключены все прочие добродетели», говорит Факелит. «Пустился я без мольбы дорогой прямой». Понеже должен я мыслить лишь о праведном, пишет Феогнит, и затем, то верно и нет ничего лучше. Мысль о справедливости в центре внимания салона. Справедливость станет понятием онтологии, а не только этики и политики для многих философов, особенно для Платона. Лирические поэты зафиксировали другое понятие границы, которое означает не слишком много и не слишком мало понятие истинной меры, которое более специфично конституирует греческий дух. «Возрадуйся в веселье и опечалься в страдании, но не слишком», — говорит археолог. «Не усердствуй чрезмерно, лучше быть посредине. Оставаясь посредине, придешь в добродетели», — говорил Феогнит. «Ничего слишком», — говорит Солон, «мера лучше из вещей». Гласит одна из сентенций семи мудрецов, венчающая греческую мудрость, а также гномических нравоучительных поэтов. Понятие меры стоит в центре классической философской мысли. Вспомним последнюю сентенцию, приписываемую одному из античных мудрецов и запечатленную на дельфийском храме святилища Аполлона. «Познай самого себя». Девиз, ставший самым известным у греков – не только пробудил мысль Сократа, но и сыграл роль базового принципа греческой философии вплоть до последних неоплатоников. 2.2. Общественная религия и орфические мистерии. Второй компонент, без ссылки на который нельзя понять генезис греческой философии, это, как мы уже сказали, религия. Но когда идет речь о греческой религии, Необходимо различать публичную религию, модель, в которой представлены боги Угамера, и религию мистерий. У этих двух форм религиозности существует множество общих элементов, на политеистической базе особенно, но и немало важных отличий, в некоторых пунктах выступающих как настоящие антитезы, к примеру в понятиях человека, смысла жизни, предназначения, судьбы. Для рождения философии важны обе формы религиозности, но в определенных аспектах важнее вторая. Проиллюстрируем некоторые черты первой. Для Гомера и Гесиода, оформляющих верование общественной религии, можно сказать, все, что не есть, божественно, поскольку все получает объяснение посредством вмешательства богов. Природные явления не спосланы божествами. Громые молнии от Зевса, Свершина Олимпа, волнения на море от Трезубца Посейдона, Солнце от сияющей колесницы Аполлона и тому подобное. Но и социальная жизнь людей, участь городов, война и мир представлялись связанными волей богов, а значит, не случайными, осмысленными. Но кто же эти боги? Как уже давно подмечено учеными, боги эти суть природные силы персонифицированные в человеческие идеализированные формы. Или иначе человеческие характеристики, сублимированные, гипестазированные, воплощенные в ярких антропоморфных образах. Вспомним, что Зевс персонифицировал собой справедливость, Афина мудрость, Афродита любовь и так далее. Стало быть, боги эти идеализированные, укрупненные люди, отличие которых от людей. В количестве, но не в качестве. В силу этого ученые квалифицируют публичные религиозные верования греков как форму натурализма, ибо человек, к которому эта религия обращена, призван следовать своей природе, а не менять ее, не выходить за ее пределы. Сделать нечто во славу богов, значит подтвердить свою природу. В той же мере, в какой религия греков была натуралистической, натуралистичная философия греков И ссылка на природу есть константа греческой мысли в ее историческом развитии. Но не всех греков удовлетворяла публичная форма религии, поэтому развивались специфические верования, мистерии, поначалу даже в рамках общей картины политеизма. Среди прочих необходимо кратко сказать об орфиках. Орфизм происходит от имени древнего поэта Орфея, его предполагаемого основателя исторические черты которого целиком покрыты туманом мифа. Сегодня орфизм считается особенно важным, ибо исследователи признают в нем новую схему верований и новую интерпретацию человеческого существования. В самом деле, начиная с Гомера, традиционная концепция полагала человека смертным, именно со смертью связывала конец его существования. Орфизм провозглашает бессмертие души, и осмысливает человека в соответствии с дуалистической схемой, противополагая душу и тело. Ядро орфических верований можно представить следующим образом. А. В человеке временно пребывает божественное начало, некий демон, душа, оказавшийся в теле по причине изначального греха. Б. Этот демон не только предшествует телу, но и не погибает вместе с телом. Он осужден к реинкарнации в последующих телах и через серию рождений должен искупить изначальный грех. В. Орфическая жизнь со своими путями и практиками есть жизнеуединенная и имеет целью положить конец циклу реинкарнации и освободить душу от тела. Г. Для очистившегося, посвященного в орфические мистерии в ином мире, обещана награда для непосвященных наказания. На некоторых табличках, найденных в захоронениях последователей орфических сект, среди прочего можно прочитать то, что составляет суть доктрины. Возлекуй, измученный страданием, ибо ты не страдал еще, из человека ты возродился в Бога». «Счастлив и блажен будешь Богом более, чем смертным». Из человека родится Бог, ибо произошел ты от Божественного. Судьба человека стала быть в том, чтобы быть возвращенным к Богам. Идея загробных наград и наказаний родилась, видимо, в порядке иллюминации абсурда, столь часто встречающегося на земле, где страждуют добродетельные, а наслаждаются порочные люди. Идея реинкарнации, метепсихоза то есть переходы души от тела к телу, возможно, возникла, полагает Е. доц, как объяснение причины, по которой страдают невинные. В действительности, если каждая душа имеет жизнь предыдущую и запятнана первородными грехами, никто не невинен, все повинны с разной лишь степенью тяжести. И вся эта сумма страданий в этом мире и ином есть только часть долгого воспитания душ конец которого – в освобождении от цикла рождений и возвращении к своему истоку. Лишь здесь, по меркам космического времени, может быть реализована полная в архаическом понимании справедливость, согласно закону который «тому, кто согрешил, да воздастся» – е. доц. По этой новой схеме верований человек впервые видел два контрастирующих принципа в их борьбе между собой – Душа – демон, и тело – как могила или место очищения души. В таком натуралистическом свете человек оценивал некоторые тенденции, связанные с телом, и очищение божественного элемента от телесного становилось целью жизни. Ясно, наконец, что без орфизма нельзя объяснить ни Пифагора, ни Гераклита, ни Эмпидокла, и также существенной долей платоновской мысли – то есть большую часть античной философии. Последнее необходимое замечание. Греки не имели священных книг, плодов божественного откровения. Как следствие этого, они не имели догматики, фиксированной и нерушимой. Поэты, как мы видели, были передатчиками, оформлявшими смутные религиозные переживания. Более того, в Греции не могло существовать за отсутствием устойчивой догматики Касты жрецов, хранителей догмы, жрецы в Греции мало значили и еще менее имели власть, либо не имея прерогативы хранения догмы, они были лишены исключительности в культовом отношении, жертвоприношении, например. Отсутствие догм и их хранителей оставляло философскую мысль свободной, не создавало ей препятствий того типа, что были в восточных странах, где догмы – образовывали устойчивую, сопротивляющуюся и трудноодолимую силу. Именно поэтому ученые выделяют это благоприятное для рождения философии в Греции обстоятельства, как не имеющие исторических параллелей. 2-3. Социо, политико, экономические условия, благоприятствовавшие расцвету философии. Политическая свобода греков по сравнению с восточными народами отмечалась исследователями как прошлого, так и настоящего столетия. Восточный человек должен был слепо повиноваться религиозной и политической власти. Какой свободой пользовались греки в отношении религии, об этом мы уже говорили. В политическом смысле ситуация была сложнее, и все же можно говорить о привилегированном положении греков, ибо впервые в истории они создали свободные политические институты. В VII-VI веках до н.э. Греция претерпела важную социально-экономическую трансформацию. Из страны по преимуществу аграрной она стала превращаться в центр ремесленной индустрии и коммерции. Поначалу такими центрами были ионийские колонии, в частности, Милет, позже и другие. Города превращались в цветущие оазисы, что сопровождалось заметным демографическим ростом. Новое сословие торговцев и ремесленников мало-помалу становится серьезной экономической, а затем и политической силой. Власть сконцентрируется в руках земельной знати. В борьбе греков за преобразование старых аристократических форм правления в новые республиканские, отмечает Е. Зеллер, должны были пробудить все силы, Общественная жизнь сделала шаг в сторону науки, ощущение свободы подняло греческий дух. Не остался в стране и активизирующийся разум. Говоря о расцвете ремесел и науку греков, нельзя не видеть связи между этими двумя феноменами, более того, именно культура в целом – это то, что было у греков, и будет в здоровой жизни любого народа, она есть результат и одновременно условия свободы. Однако есть важный факт, указывающий, что философия родилась не в метрополии, а в колонии, на востоке Малой Азии, в Милете, затем сразу же в западной части Южной Италии и лишь потом в Греции. Сначала в отдалении от центра процветающей колонии создавали свободные институты, достигшие позже небывалого роста в Афинах. Так столица греческой философии стала и столицей греческой свободы. Наконец, последнее уточнение. С образованием полиса, то есть города-государства, грек не чувствовал больше ограничений в реализации собственной свободы. Более того, сам человек соединялся с гражданином. Государство становилось и оставалось вплоть до эллинистической эпохи этическим горизонтом грека. Государственные цели ощущались как собственные цели. Благо государства как собственное благо. Свобода государства как собственная свобода. После этих предварительных уточнений мы в состоянии определить греческое понятие философии. 3. Понятие и цель античной философии. 3.1. Отличительные особенности античной философии Традиция приписывает введение термина философия Пифагору. Это если и не очевидно исторически то во всяком случае правдоподобно. Термин определенно отмечен религиозным духом. Лишь для Бога считалась возможной некая София, мудрость, то есть обладание полной и определенной истиной, в то время как человеку оставалось лишь стремление к ней, непрерывное стремление, никогда не завершенное полностью, любовь к мудрости, как следует из самого понятия. Но чего же добивались греки, возлюбившие и искавшие мудрость? момента своего рождения философия предстает как три единства связанных между собой моментов. А. Содержание. Б. Метода. В. Цели. А. Что касается содержания, то философия хочет объяснить тотальность вещей, реальность во всех ее частях и моментах без изъятия. Выделяя частные науки, мы хотим подчеркнуть, что речь идет о об объяснении частей секторов реальности. Но уже вопрос первого из философов, что есть начало всех вещей, полагает предметом бытие, реальность как целое. И мы увидим, что бытие как целое открывается через это первоначало, то есть первое «почему» всех вещей. Б. Что касается метода, то философия стремится к рациональному объяснению всеобщего как объекта. Для нее значим лишь разумный аргумент, логическая мотивация, логос. Недостаточно констатировать, определить данные факта, опыта. Философия должна идти дальше фактов и опыта, находить причины с помощью разума. Именно в этом и заключается научный характер философии, в котором одновременно проясняется разница между философией, религией и искусством. Последние также имеют дело с реальностью как целым, но если искусство описывает ее с помощью мифа и фантазии, религия посредством веры, то философия ищет объяснений всего на уровне логоса. В. Цель философии в конечном счете состоит в чистом созерцании истины, чистом желании достичь ее. Греческая философия в целом и есть эта бескорыстная любовь к правде. «Люди, – писал Аристотель, – философство ищут знания ради самого знания, а не ради какой-то практической пользы. И действительно, философия возникает лишь после того, как люди разрешают фундаментальные проблемы своего существования и освобождают себя таким образом от материальной нужды». Очевидно, по мнению Аристотеля, что мы занимаемся философией не ради прибыли, Вне ее находящейся, напротив, очевидно, что как человека можно назвать свободным лишь тогда, когда он цель самого себя, точно так же лишь та из наук может быть названа свободной, которая имеет цель в самой себе. Цель в себе в том смысле, что ее интересует истина искомая, созерцаемая, самодавляющая, то есть как таковая. Это надо понимать так. Все другие науки более необходимы, но лучше нет ни одной. Аристотель. Вся греческая мысль подтвердила это. Уточним, что созерцание, специфическое для греческой философии, не есть чистый вакуум. Оно вне утилитарных целей, но обладает моральным и политическим содержанием. Очевидно, что при созерцании целого неизбежно меняются все повседневные перспективы, понимание смысла жизни, выстраивается новая иерархия ценностей. Истинное созерцание несет огромную моральную энергию. И как увидим, именно благодаря этой энергии Платон строит свое идеальное государство. Очевидна абсолютная оригинальность этого греческого творения. И восточные народы обладали такой формой мудрости, которая обнимала целое всех вещей и была свободна от прагматических целей однако бытовала она в смешении с фантастическими представлениями, которые влекли ее в сферу искусства, поэзии или религии. Ощутить в опыте целое как целое, используя только разум, логос, и рациональный метод, стало великим открытием греческой философии. Оно структурно определило развитие западной культуры. 3.2. Философия как потребность человеческого духа. Но от чего, спрашивается, приходит потребность в философствовании? Древние греки отвечали, что она укоренена в самой природе человека. Все люди, писал Аристотель, по природе стремятся знать. Укрепляться в мудрости и познавать самих себя свойственно людям. Невозможно жить без этого. И люди стремятся к знанию, переполненные изумлением и восторгом. Начало философствования в удивлении, писал Платон, От решения простых проблем мало-помалу люди переходили ко все более сложным, от феноменов, связанных с Луной, к феноменам Солнца и звезд, а затем к первопричине всего универсума. Именно это удивление, ставящее человека перед целым, рождающее вопрос о его основании и месте в нем самого человека, и есть корень философии. А коль скоро неизживаемо это удивление перед лицом бытия, неистребима потребность прояснять это удивление мыслью. Для чего все существующее? Откуда оно произошло? Какова причина бытия? Почему есть бытие, а не ничто? почему есть человек, почему я существую. Как следует из сказанного, речь идет о проблемах, которые не могут не ставиться человеком, и, следовательно, в той мере, в какой они отвергнуты, унижен тот, кто их отвергает. Ясно также, что эти проблемы сохраняют свой точный смысл и после триумфа конкретных современных наук, ибо ни одна из этих проблем не получила своего научного разрешения. Мы имеем ответы на вопросы о частностях, но не о смысле целого. Значит, вместе с Аристотелем мы можем повторить, что и сегодня, как в старь, как впредь, вопрос о целом сохраняет смысл, покуда человек имеет способность удивляться перед лицом бытия вещей и собственного бытия. 3.3 Фундаментальные проблемы античной философии Изначально тотальность реального виделась как физис, природа. И как космос? Почему философская проблема и выступала как космологическая? Первые философы-натуралисты ставили вопрос так. Как возник космос? Каковы фазы его развития? Каковы изначально действующие в нем силы? Но у софистов другая картина. Космология оставлена на второй план. Внимание концентрируется на человеке и его специфических способностях. Так возникает моральная проблематика. Вместе с грандиозными систематическими конструкциями VI века до новой эры философская проблематика обогатилась вопросами, которые на протяжении всей истории будут парадигматическими. Платон продемонстрирует, что реальности бытия неоднородны, что помимо космоса сочувственного есть реальность интеллигибальная превосходящая чувственную, физическую, которая впоследствии получит название метафизической. Проблемы моральные будут специфицированы, человек как индивид и как ассоциированный человек осознает различия между собственно этическими и политическими проблемами, впрочем, взаимно связанными для греков, но не для нас. Платоном и Аристотелем были зафиксированы проблемы генезиса и природы познания, логического и методологического, с точки зрения метода рационального поиска. Какой дорогой следовать, чтобы достичь истины? Каков подлинный вклад, чувств и что идет от разума? Что характеризует истинное и ложное? Каковы логические формы, посредством которых человек думает, судит, рассуждает? Каковы правила адекватного мышления? В соответствии с какими правилами мы можем квалифицировать то или иное суждение как научное? В связи с логикой гносиологической проблематикой рождается проблема искусства и прекрасного, которая в художественном выражении обозначалась как проблема эстетики. Отсюда же и проблема риторики, искусство убеждать, столь важного в эпоху античности. Протоаристотелевская философия может быть сгруппирована так. Первая физика, онтология, теология, физика, космология. Вторая логика, гнасиология. И третье этика. Последний период греческой философии времен христианства в соответствии с духом этой эпохи будет отмечен мистика религиозными особенностями. 3-4. Фазы и периоды античной философии Античная греческая и греко-римская философия имеют более чем тысячелетнюю историю, начиная с VI века до эры и до 529 года н.э., когда император Юстиниан закрыл языческие школы, разогнав их последователей. Внутри этого периода можно различить следующие фазы. Первое. Период натуралистический с его проблемами физиса и космоса между VI и V веками до н.э., где действуют и онийцы, пифагорейцы, илиаты, плюралисты и физики-эклектики. Второе. Период так называемый гуманистический, герои которого софисты, и в особенности Сократ, впервые попытавшийся определить сущность человека. Третье. Период большого синтеза Платона и Аристотеля, характеризующийся открытием сверхчувственного и органической формулировкой основных философских проблем. 4. Период эллинистических школ эпохи завоевания Александра Македонского и до конца языческой эры. Кинизма, эпокуриизма, стоицизма, скептицизма и, наконец, эклектизма. Пятое религиозный период античной языческой мысли, возрождающегося неоплатонизма и его модификаций. Шестое. Христианская мысль в ее зарождении и попытке рационально сформулировать догму новой религии в свете категорий греческой философии. Первой попыткой синтезировать Ветхий Завет с греческой философией была теория Филона Александрийского, не имевшего продолжения – Победа христиан была отмечена преодолением способа мышления древних греков. Она подготовила средневековую цивилизацию, первоначально антично христианскую, а позднее европейское христианство. Часть вторая. Основание философской мысли. Натуралисты до Сократики. Любящие мифы есть уже в некотором смысле философ. Аристотель. Метафизика. Из всего одно и из одного все. Гераклит. Глава вторая. Натуралисты и философы физиса. Первая. Первые анийцы и проблема начала всех вещей. 1.1. Фалес из Милета. Фолес Милецкий изонии, с которого начинается греческая философия, жил примерно в последние десятилетия VI и I половины VI века до н.э. В его лице мы имеем не только философа, но и ученого и благоразумного политика. Неясно писал ли он книги. Известны лишь его мысли в передаче через устную традицию. Будучи инициатором философии и физиса, Он полагал первопричиной всего воду. Осмысление этого тезиса делает возможным понимание революции, взявшей начало от Фалеса и приведшей к созданию философии. Первопричина. Архе не есть термин Фалеса. Возможно, он был введен в оборот его учеником Анаксимандром, хотя некоторые полагают его еще более поздним. Тем не менее, именно этот термин отсылает к понятию «квит», того, из чего происходят все вещи. Эта прооснова, как видно из аристотелевской экспозиции взглядов Фалеса и первых физиков, есть и то, из чего проистекает все сущее, и то, во что все разрешается. Она – некая существенность, остающаяся постоянной при всех превращениях. Эта прооснова первых философов Фаллеса была обозначена термином «физис», что означало природу не в современном смысле этого слова, но в первоначальном смысле первой и фундаментальной реальности того что и постоянно противоположность тому что вторично производно и приходящее дурнет физики или натуралисты суть те философы стало быть мысль которых вращается вокруг физиса пойти в духовный горизонт Этих первых философов можно, лишь поняв архаичный смысл этого термина, отличающийся от современного его значения. Однако необходимо еще прояснить смысл совпадения первоосновы с водой. Косвенная традиция приписывает Фалесу высказывание о том, что питание всех вещей влажно, что семена и зерна всего сущего имеют влажную природу, почему высыхание всего есть смерть. Жизнь связана с влагой, а влага предполагает воду. Значит, все происходит из воды, находит свою жизнь в воде и заканчивается в воде. Уже в античности были попытки найти этим утверждением Фалеса аналоги у тех, Гомера, к примеру, кто полагал океан и Тефиду отцом и матери всего. Кроме того, были попытки связать идеи Фалеса с заклинаниями богов на реке Стикс, преисподней. Ведь то, на чем произносятся клятвы, есть начало, и оно превыше всего. Однако отличие позиции Фалеса от этих представлений очевидно. Последние основаны на фантазии и мифе. Фалес высказывает свои убеждения согласно разуму, основывает их на логосе. Вдобавок ко всему, уровень рациональности у Фалеса был таков, что на основе изучения небесных феноменов Ему удалось предсказать к всеобщему изумлению горожан затмение Солнца, возможно, в 585 году до н.э. Его именем названа одна из теорем геометрии. Но не стоит думать, что вода Фалеса есть то, что мы пьем, что она из ряда физико-химических элементов. Фалес мыслил воду как физис, жидкий, текучий, а то, что мы пьем, лишь одно из его состояний. Фалес натуралист в античном смысле слова, но совсем не материалист в современном понимании. Его вода соотносилась с божественным началом. Бог, говорил он, есть нечто самое древнее, ибо никем не рожден. Поэтому он – основа всего. Фалесом вводится новая концепция божественного, в котором доминирует разум, из него можно вывести всех богов фантастика поэтического пантеона. Когда Фалес утверждал, что все полно богов, он хотел лишь сказать, что все пропитано первоначалом, а поскольку жизнь первична, то все живо и все имеет душу. Панпсихизм. Магнит был для Фалеса примером универсального анимизма вещей. С Фалесом человеческий логос уверенно пустился в путь завоевания реальности, как целого, так и частей которые стали объектами частных наук. 1 2 Анаксимандр из Милета. Вероятнее, Анаксимандр был учеником Фалеса. Родился он в конце VII века, а умер в начале второй половины VI века до нашей эры. Известен фрагмент из его трактата о природе, первого в западной философской традиции научного сочинения в прозе. Новая форма композиции связана с идеей о том, что Логос, дабы отвечать своему назначению, должен быть свободным от метрической стихотворной формы. Анаксимандр отличался активностью в политической жизни еще более, чем фалес. Сохранилось свидетельство о том, что он руководил миграцией из Милета в Аполлонию. Анаксимандром углубляется проблематика первоначала – Он видит в воде уже нечто производное и полагает началом, архе, бесконечное. Физис бесконечный и неопределенный, из которого проистекают все вещи. Термин, употребляемый аноксимандром, Апейрон, означает нечто, лишенное границ как внешних, пространственном смысле, и, следовательно, количественно бесконечное, так и внутренних, значит, качественно, Недетерминированное. Как количественное и качественно неограниченное, опейрон дает начало другим вещам, ограничивая их различным образом. Оперон обнимает и окружает, управляет и поддерживает всех в качестве детерминирующего. Все вещи производятся им, сосуществуют с ним и в нем. Это бесконечное начало выступает как божественное, ибо оно бессмертно и неразрушимо. Но Анаксимандр приписывает свой первопринцип богам не совсем в духе Гомера и античной традиции, как бессмертное начало, управляющее и поддерживающее все. Он уточняет, что оно не только не имеет границ, конца, но также и начала. Античные боги не умирали, но рождались. Божество Анаксимандра не умирает и не рождается. Таким образом, у него, как и у Фалеса, мы видим смещение основы, на которой возводилась Теогония, то есть генеалогия богов в ином значении, нежели в традиционной греческой мифологии. Отсюда мы лучше понимаем, что первые философы Сократики были натуралистами не в том смысле, что божественное первооснову они не отделяли от мира, но в том, что, по их мнению, оно есть сущность мира. То есть оно является понятием пантеистического типа. У анаксимандра Бог первопричина, а боги становятся мирами, универсумами, ко их множество, и они-то циклически возникают и гибнут. Фалес не ставил вопроса о том, как и почему из первопричины происходят все вещи. Анаксимандр ставит этот вопрос и отвечает на него. Там, где вещи получают свое рождение, Там же находят и разрешение сообразной необходимости, взаимообразно платят дань несправедливости по вине своей в порядке времени. Анактимандр, возможно, размышлял над фактом, что мир состоит из серии противоположностей, где одна стремится превозмочь другую, холодная и горячая, сухое и влажное и так далее. Несправедливость влечет за собой противодействие. И время виделось ему как судья, который указывает границу каждому из вступающих в противодействие начал, ограничивая господство одного в пользу другого и наоборот. Ясно также, что не только чередование противоположностей есть несправедливость. Родиться для каждой из них означало противопоставить себя другой. И поскольку мир рождается из раскола на противоположности, сначала выступает несправедливость, которая должна искупить себя смертью, концом того же мира, который, впрочем, потом рождается вновь в порядке определенных циклов бесконечного времени. Есть даже, как было замечено, двойная несправедливость, значит, двойная нужда в искуплении. А. Мир рождается из раскола, основа же едина. Б. С другой стороны, после распада, каждая из противоположностей пытается узурпировать права того, что уцелело, и доминировать подобно бессмертному богу. Р. Мандалфо Представляется неоспоримым в таком понимании трансформация религиозных понятий орфического оттенка в рациональное. Как мы уже видели... Идея первоначальной вины и ее искупления в орфизме соединяется с идеей уравновешивающей справедливости. Логос Анаксимандра еще заимствует эти представления, но уже его ученик Анаксимен пытается дать сугубо рациональное решение этой проблемы. Есть ли бесконечная первооснова? Бесконечные миры. Как в том смысле, что наш мир один из бесконечных миров, в ряду как тех что предшествовали и тех, что воспоследствуют по схеме рождения, жизнь, смерть, так и в том смысле, что наш мир сосуществует одновременно с множеством других миров. Вот как выглядит генезис космоса. В некоем моменте вечности возникли первые две противоположности – холодное и горячее. Холодное по первоначальной природе было жидким, частично трансформированное горячее – огнем. Оно образует воздух, периферийные сферы. Огненная сфера устраивается, рождая Солнце, Луну и звезды. Жидкий элемент, собираясь в земных впадинах, образует моря. Земля, воображаемая в форме цилиндра, ничем не поддерживаемая, покоится в подвешенном состоянии по причине одинаковой удаленности всех частей, то есть равновесия сил. Из жидкого элемента под воздействием Солнца Рождаются первые организмы, элементарные структуры, из коих мало-помалу развиваются животные, все более сложные. Неразумны были бы насмешки поверхностного читателя, посчитавшего ребяческими представлениями, предвосхитившие, например, идею о том, что Землю держит силовое равновесие. Еще Фалес видел ее плавающей на воде. Дерзкая идея зарождения жизни в водной среде содержит примитивное понятие эволюции живых видов. Этого достаточно, чтобы понять, как далеко логос уходит от мифа. 1.3. Анаксимен из Милета. В том же Милете в VI веке до нашей эры жил Анаксимен, ученик Анаксимандра. До нас дошли три фрагмента из его сочинения о природе в ионийской прозе, а также устные предания. Анаксимент полагал, что первоначало бесконечно, но это бесконечное – воздух, воздушная безграничная субстанция. Совсем как наша душа, говорил он, воздух поддерживает все и управляет всем. Дыхание и воздух обнимают весь космос. И еще, воздух – то, что ближе к бестелесному – в смысле, что не имеет формы и границ, тело и потому невидимо. И мы рождаемся благодаря его влиянию, значит, он бесконечен и щедр, чтобы никогда не убывать. По этой причине аноксимен полагает воздух божественным, как и двое других милецов, его предшественников. Остается прояснить, почему же Анаксимен выбрал в качестве начала воздух. Следуя необходимости ввести некий физис, из которого были бы выводимы все вещи наиболее логичным и рациональным способом, он нашел в воздушном элементе, благодаря его наиболее подвижной природе и постоянным изменениям, основу для вариации трансформаций. Конденсируясь, воздух охлаждается и превращается в воду, затем в землю. Ослабляясь и расширяясь, он нагревается и становится огнем. Анаксимен говорил, свидетельствует предание, что холодная – это материя, которая сопротивляется, и, конденсируясь, уплотняется, в то время как горячая – это материя расслабленная и расширенная. Значит, не без оснований, говорил Аноксимен, что рот человека испускает и горячее, и холодное. Дыхание охлаждается, если проходит через сжатые губы, напротив, через открытый рот становится горячим ослабляясь. Количественные изменения начальной реальности порождают таким образом все остальное. В определенном смысле именно анаксимен дает наиболее строгое и логичное выражение милецкой мысли, поскольку с процессами уплотнения и разрежения вводится принцип динамической причины, о которой не было речи у Фалеса. Аноксиман же разрабатывал ее, опираясь на орфические понятия. Аноксимен приводит причину в совершенную гармонию с началом физисом. Понятно, что выражение Аксимена стало парадигматическим, стало моделью ионийской мысли. И когда в V веке до н.э. начинается оживление этой мысли, именно физис, как воздух начала Аноксимена, будет принят с воодушевлением. 1.4. Гераклит из Эфеса. Между VI и V веками до н.э. в Эфесе жил Гераклит. Нрава он был строптивого, замкнутого, и раздражительного. В общественной жизни принимать участие не желал. В просьбе сограждан дать городу законы он отказал, гласит один античный источник, так как город, по его мнению, уже впал в произвол дурного устройства. Он написал книгу о природе, откуда до на нас дошло множество фрагментов в виде серии афоризмов в туманном стиле, напоминающих сентенции оракулов, которые обычно общались только с теми, с кем желали, и держались подальше от толпы. Это он делал с целью избежать презрений насмешек тех, кто, считая вещи внешне простыми, полагали, что понимают их, в действительности ничего не понимая. Зато он был прозван Гераклитом Темным. Милетцы обратили внимание на универсальный динамизм вещей, на то, что вещи возникают, растут и гибнут, и все миры подчинены этому процессу. Они считали этот динамизм существенной характеристикой первоначала, которая порождает, поддерживает и впитывает все вещи. Но лишь Гераклит глубоко раскрыл эту тему. «Все движется, все течет. Ничто не остается недвижным». Постоянным все изменяется и превращается без исключения. В двух его известных фрагментах читаем «Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, и нельзя тронуть дважды нечто смертное в том же состоянии, но по причине неудержимости и быстроты изменения все рассеивается и собирается, приходит и уходит». «Мы входим и не входим в одну и ту же реку, Мы те же самые и не те же самые. Смысл этих фрагментов ясен. Река видимым образом та же, между тем в реальности она состоит из воды всякий раз новой, которая пребывает и исчезает. Поэтому, входя в реку второй раз, мы омываемся уже другой водой. Но и мы сами меняемся. Момент полного погружения в реку мы уже другие, не те, что были. Потому Гераклит и говорит, что мы входим и не входим в ту же реку. Точно так же мы есть и не есть, так как, чтобы быть тем, что мы есть в определенный момент, мы должны не быть тем, чем были в предшествующий момент. Чтобы продолжать быть, мы должны непрежимно не быть больше тем, чем мы были только что, в любой из моментов. И это, по Гераклиту, имеет силу для всякой реальности без исключения. Этот аспект учения Гераклита, без сомнения наиболее известный, привел некоторых из его учеников к крайним выводам, как, например, Кротила, упрекавшего Гераклита за недостаточную последовательность. Действительно, мы не только не можем дважды искупаться в одной реке, но не можем и единожды из-за быстроты течения. В момент вхождения и погружения в реку прибывает уже другая вода, и сами мы другие еще до полного погружения. Однако для Гераклита не это утверждение было основным. Оно было пунктом, оттолкнувшись от которого, он шел к более глубоким и смелым выводам. К становлению как к непрерывному переходу от одной противоположности к другой. Холодные вещи раскаляются, горячие охлаждаются, влажные высыхают, сухие увлажняются, юнец дряхлеет, живой умирает, от смертного родится иная младость и так далее. Между противными сторонами вечно идет война, но коль скоро реальность любой вещи в становлении, война обнаруживает себя как сущность. Война есть мать всего и повелительница всего, но речь идет о такой войне, которая в какой-то момент есть мир, то есть контраст, который вместе с тем и гармония. Вечное течение вещей и универсальное становление раскрываются как гармония контрастностей как вечное умиротворение воюющих сторон, примирение спорщиков и наоборот. Они невежественные, не понимают, что то, что отлично, согласно с самим собой. Гармония разности подобна гармонии лиры и смычка. Только в чередовании противоположности дают друг другу специфический смысл. Болезнь делает сладостным здоровье, голод сообщает приятность сытости, а тяжкий труд дает вкус отдыха. Невозможно было бы понять имени справедливости, когда бы не было обиды.